к тому же главный свидетель, Гуннер Бьорк, взял да и повесился. «Ладно», — сказал Арманский, забирая у Микаэля документы. «Итак, вы не против того, чтобы я передал это своему контактному лицу?» «Значит, вы говорите, что доверяете ему?» «Я знаю его как человека высоких моральных качеств и исключительной приверженности демократии». «Всепо», — сказал Микаэль Бунквест с явным сомнением в голосе. «Нам с вами необходимо прийти к согласию. Мы с Хольгером Пальгреном оба одобрили ваш план и сотрудничаем с вами» но я утверждаю, что собственными силами нам с этим делом не справиться. Чтобы все не закончилось катастрофой, мы должны найти союзников среди властных структур». «Окей», — неохотно кивнул Микаэль, «просто мне прежде никогда не приходилось выдавать информацию о материале до того, как он опубликован. Но в данном случае вы это уже сделали. Вы уже все рассказали мне, своей сестре и Пальмгрену». Микаэль кивнул. А поделись информацией вы, поскольку сами понимаете, что это дело выходит далеко за рамки статьи в вашем журнале. В данном случае вы не посторонний репортер, а действующее лицо разворачивающихся событий». Микаэль кивнул. «И в качестве действующего лица вы нуждаетесь в помощи, чтобы суметь достичь поставленной цели». Микаэль снова кивнул. В любом случае он не рассказал всей правды ни Арманскому, ни о Нике Джанине. У него и Лизбет Саландер по-прежнему имелись тайны от всего прочего человечества». Он пожал арманскому руку. Среда, 4 мая. Через три дня после того, как Эрика Бергер приступила к работе в качестве главного редактора-практиканта, действующий главный редактор СМП Хоукан Марандер скончался прямо среди рабочего дня. Он все утро просидел у себя в стеклянной клетке, а Эрика вместе с ответственным секретарем Петером Фридриксоном проводила совещание со спортивной редакцией с целью познакомиться с сотрудниками и понять, как они работают. 45-летний Фредриксон был, как и Эрика, относительно новым человеком в СМП и проработал здесь всего 4 года. Эрике он казался молчаливым, компетентным в самых разных вопросах и приятным человеком, поэтому она решила, что когда примет командование кораблем, будет во многом полагаться на его суждение. Значительную часть рабочего времени она прикидывала, на кого сможет опираться и кого сразу привлечет к руководству газетой. Фредриксон, безусловно, входил в число кандидатов. Вернувшись в центральную редакцию, они увидели, как Хокон Марандер поднялся и направился к двери. Вид у него был ошеломленный. Потом он внезапно наклонился вперед, схватился за спинку офисного кресла, а через несколько секунд рухнул на пол и умер еще до прибытия скорой помощи. Во второй половине дня в редакции царила растерянность. Около двух приехал председатель правления Боргшо и созвал сотрудников на краткое собрание, посвященное памяти главного редактора. Он говорил о том, что последние 15 лет жизни Марандер посвятил газете и о той цене, которую иногда приходится платить журналистам. Потом он объявил минуту молчания, а по окончании ее стал оглядываться по сторонам, словно не зная, что делать дальше. Смерть на работе явление необычное, даже редкое. По-хорошему людям полагается умирать где-нибудь в другом месте. Они должны уходить на пенсию или попадать в больницу, а потом внезапно становиться темой общего разговора в комнате для ланча. Кстати, ты слышал, что в пятницу умер старик Карлсон? Да, сердце. Профсоюз должен послать на похороны цветы. Смерть прямо на рабочем месте и на глазах у сотрудников затрагивает людей совсем по-другому. Эрика заметила, что редакцию охватил в шок. Газета оказалась без рулевого, и вдруг она поняла, что многие сотрудники поглядывают на нее, на темную лошадку. Хотя ее никто об этом не просил и толком не зная, что сказать, она выступила на полшага вперед и заговорила громким и твердым голосом. Я знала Хокана Марандера в общей сложности три дня. Это недолго. Но даже столь краткое знакомство с ним позволяет мне со всей искренностью сказать, что я с удовольствием узнала бы его поближе. Она сделала паузу, уголком глаза заметив, что Боргшо взглянул на нее и, казалось, удивлялся тому, что она вообще стала выступать. Эрика сделала еще шаг вперед. «Не улыбайся. Тебе нельзя улыбаться, а то у тебя будет нерешительный вид». Она слегка повысила голос. «Внезапная кончина Марандера создаст в редакции определенные проблемы». Я должна была сменить его только через два месяца и рассчитывала, что у меня будет время приобщиться к его опыту. Она заметила, что Боргшо открыл рот, собираясь что-то сказать. Однако судьба распорядилась иначе, и нам предстоит пережить некоторый период притирания. Но Марандер был главным редактором ежедневной газеты, и завтра эта газета тоже должна выйти. У нас осталось 9 часов до выхода тиража из типографии и 4 часа до стачи передовицы. «Можно узнать, кто из сотрудников был лучшим другом и ближайшим доверенным лицом Марандера». И надолго воцарилось молчание. Сотрудники косились друг на друга. Под конец откуда-то до Эрики донесся голос. «Вероятно, это я». Гуннер Магнусон, 61 год, секретарь редакции, отвечающий за главную страницу газеты и работающий в СМП с 35 лет. «Кто-то должен написать некролог Марандеру. Я этого сделать не могу. С моей стороны это было бы слишком самонадеянным». «Вы в силах составить такой текст?» Немного поглебавшись, Гуннер Магнусен кивнул. «Я возьмусь за это. Мы используем всю страницу, отложив другой материал. Гуннер еще раз кивнул. Нам потребуются фотографии». Она покосилась направо и заметила главного билд-редактора Леннарта Торкельсона. Тот кивнул. «Надо браться за работу. В ближайшее время корабль будет, возможно, немного покачивать. Когда мне потребуется помощь в принятии решений, я буду с вами советоваться и полагаться на вашу компетентность и опыт». «Вы ведь знаете, как делается эта газета, а мне предстоит еще некоторое время учиться». Она обратилась к ответственному секретарю редакции Петеру Фредриксону. «Петер, насколько я поняла Марандерова, человек, которому он испытывал большое доверие. На ближайшее время вам придется стать моим ментором и взвалить на свои плечи несколько больше, чем обычно. Я попрошу вас быть моим советчиком, вы согласны?» Он кивнул, что еще ему оставалось делать. Эрика вновь вернулась с главной странице «Еще одно. Все утро Марандер писал передовицу. гуннар Не могли бы вы сесть за его компьютер и посмотреть, готова ли она? Если она даже не закончена, мы ее все равно опубликуем. Газета, которую мы делаем сегодня, по-прежнему является газетой Хокона Марандера. Молчание. Если кому-то из вас нужен перерыв, чтобы немного побыть в одиночестве и прийти в себя, пожалуйста, прервите работу, не испытывая угрызений совести. Вы все сами знаете, когда у нас крайние сроки. Молчание. Она отметила, что некоторые закивали со сдержанным одобрением. «За работу, ребята!» Тихо произнесла Эрика. Еркер Хольмберг беспомощно развел руками. На лицах Яна Бублански и Сони Мудик читалось сомнение. Курт свенсон оставался бесстрастным. Все трое рассматривали результат предварительного расследования, которое Хольмберг завершил этим утром. «Ничего?» — с удивлением произнесла Соня Мудик. «Ничего», — ответил Хольмберг, помотав головой. «Мы утром получили заключительный отчет патологоанатомов. Все указывает исключительно на самоубийство через повешение». Все перевели взгляды на фотографии, сделанные в гостиной летнего домика в Смодалю. Ничто не внушало сомнений в том, что Гуннер Бьорк, занимавший в службе государственной безопасности, должен заместителя начальника отдела по работе с иностранцами, добровольно влез на табуретку, прикрепил к крюку от люстры петлю, надел ее себе на шею и решительно оттолкнул табуретку на несколько метров. Патологоанатом сомневался относительно точного времени смерти, но в конце концов определил его, как вторую половину дня – 12 апреля. Бьерка обнаружил 17 апреля никто иной, как Курт Свенсен. Произошло это после того, как Бубланский, неоднократно пытавшийся связаться с Бьерком, рассердился и послал свенсона чтобы снова привести его в полицию. В какой-то момент, в течение этих дней, крюк на потолке не выдержал тяжести, и тело Бьерка свалилось на пол. свенсон увидел его через окно и поднял тревогу. Бубланские остальные, прибывшие на место, поначалу расценивали его как место преступления – посчитав, что бьорка кто-то задушил. Хрюк от люстры техническая группа обнаружила уже несколько позже. Геркеру Хольмбергу поручили выяснить, как именно умер Бьерк. «Ничто не указывает на преступление или на то, что в этот момент там был кто-то еще, кроме бьорка сказал Хольмберг. «А люстра?» На люстре имеются отпечатки пальцев хозяина дома, вешавшего ее два года назад, и самого бьорка значит, снимал он. «Откуда взялась веревка?» Слаг штука на заднем дворе. Кто-то отмотал примерно метра два. На подоконнике перед дверью на террасу лежали... лежала финка. Владелец дома говорит, что нож его обычно лежит в ящике для инструментов над мойкой. Отпечатки пальцев Бьерка имеются на лезвие и на ящике с инструментами. «Хм», — произнесла Соня Мудик. «Что там были за узлы?» — спросил Курт Свенсон. «Обычные бабьи узлы. Сама удавка просто петля». Возможно, это единственное, что несколько удивляет. Бьерк ходил на яхтах и знал, как вяжутся настоящие узлы. Но кто же знает, насколько человек, задумавший самоубийство, заботится о форме узлов? Наркотики? Согласно результатам текстологической экспертизы, в крови Бьорка имелись следы сильных обезболивающих таблетках. Это лекарство выдается только по рецепту, оно как раз такого рода, как выписывали бьорку. Не Имелись еще следы алкоголя, но столь незначительные, что и говорить не о чем. Иными словами, он был более или менее трезв. Патологоанатом пишет что у него есть ссадины трехсантиметровая ссадина на внешней стороне левого колена царапина я над этим думал но ну, царапаться он мог как угодно например удариться о край стула или что-нибудь в этом роде соня мудик подняла фотографию на которой было запечатлено сильно изменившееся лицо бьорка петля врезалась так глубоко что под складкой кожи с самой веревки видно не было лицо выглядело безобразно опухшим можно заключить что прежде чем вырвался крюк Он, по всей видимости, провисел несколько часов, вероятно, почти сутки. Вся кровь сконцентрирована отчасти в голове, поскольку удавка не давала ей разливаться по телу, отчасти в нижних частях конечностей. Когда крюк вырвался, тело ударилось о край стола грудной клеткой, там глубокая ссадина. Но эта рана появилась уже много позже наступления смерти. «Отвратительный способ умирать», — сказал Курт Свенсон. «Не знаю. Веревка была такой тонкой, что глубоко врезалась и остановила приток крови». Он, вероятно, потерял сознание в течение нескольких секунд и умер уже через одну-две минуты. Бубланский с отвращением захлопнул отчет о предварительном расследовании. Зерлаченко и Бьерк оба, похоже, умерли в один день, и это ему совершенно не нравилось. Один застрелен сумасшедшим борцом с властями, а другой покончил с собой. Однако никакие рассуждения не могли изменить того факта, что обследование места преступления ни в малейшей степени не подтвердило подозрение, будто кто-то помог Бьорку отправиться на тот свет». «Он испытывал большое давление», — сказал Бублански. «Знал, что дело Золоченко вот-вот получит огласку и что он сам рискует попасть в тюрьму за нарушение закона о борьбе с проституцией оказаться в центре внимания СМИ. Не знаю, чего он боялся больше. Он был нездоров. Его долгое время мучили хрон хронические боли. Не знаю. Я был бы признателен, если бы он оставил письмо или что-нибудь в этом роде». Многие из тех, кто совершает самоубийство, не оставляют никаких прощальных писем. «Знаю, ладно». «Выбора у нас нет, об Йорке придется забыть». Эрика Бергер не могла заставить себя сразу усесться в кресло Марандера в стеклянной клетке, отодвинув его личные вещи в сторону. Она условилась с Гуннером Магнусоном о том, что тот договорится с семьей Марандера, и вдова подойдет, когда ей будет удобно, чтобы отобрать принадлежащие ей вещи. Вместо этого Эрика очистила место за центральным столом прямо посреди множества редакторов, установила там свой лэптоп и приняла командование на себя». Царил хаос, через три часа после того, как она стала неожиданно у руля СМП, главная страница газеты была сдана в печать. Гуннер Магнусен написал четыре столбца о жизнедеятельности Хокона Марандера. В центре страницы поместили портрет покойного. Его незаконченную передовицу слева, а по низу дали серию фотографий. С точки зрения дизайна это было неверно, но недостатки скрашивал сильный эмоциональный заряд. Около шести часов вечера Эрика просматривала рубрики первой страницы и обсуждала тексты с руководителем редакторов. В это время к ней подошел Борг Що и тренул за плечо. Она подняла глаза. «Могу я попросить вас на несколько слов?» Они прошли к кофейному автомату в комнате для ланча. «Я только хочу сказать, что мне очень понравилось, как вы сегодня взяли на себя руководство. Думаю, вам удалось нас всех удивить. У меня не было особенного выбора, но все пойдет гладко, только когда я как следует освоюсь. Мы это понимаем. Мы...» Я имею в виду и сотрудников управления, особенно правления. Однако после того, что произошло сегодня, я более чем либо уверен в том, что мы не ошиблись, остановив свой выбор на вас. Вы пришли сюда в последний момент и были вынуждены принимать дела в крайне затруднительной ситуации. Эрика почти покраснела. Такого с ней не бывало лет с 14. Могу я дать вам добрый совет, разумеется? Я слышал, что вы тут обменивались мнениями по поводу расстановки заголовков с Андерсом Хольмом, руководителем отдела информации. Мы разошлись в том, под каким углом подавать статью, посвященную предложению правительства по налогам. Он вынес определенную позицию прямо в рубрику на месте, отведенном для новостей. А там мы должны подавать информацию нейтрально. Позиции следует раскрывать на главной странице. И раз уж мы об этом заговорили, я буду время от времени писать передовицы, но я, как вы знаете, не принадлежу к какой-либо политической партии, поэтому нам надо решить вопрос о том, кто будет руководить редакцией, работающей над главной страницей. «Пока этим может заняться Магнуссен», — сказал Боргшер. Эрика Бергер пожала плечами. «Мне все равно, кого вы выделите. Но это должен быть человек, несущий полную ответственность за взгляды газеты». «Я понимаю. Но я хочу лишь сказать, что вам, пожалуй, стоит предоставить Хольму некоторую свободу. Он работает в СМП давно и уже 15 лет руководит информационным отделом. Он знает, что делает. Хольм бывает строптив, но он практически незаменим. Я знаю. Марандер мне говорил». Однако в подаче новостей ему все-таки придется подстраиваться под остальных. В конце концов, вы наняли меня, чтобы обновлять газету? Боргшо задумчиво кивнул. Окей, будем решать проблемы по мере их поступления. Когда Ника Джанини в среду вечером, возвращаясь в Стокгольм, села на Гетеборгском центральном вокзале в поезд x 2000 она чувствовала себя усталой и раздраженной. Ей казалось, что в последний месяц она просто живет в этом поезде и практически перестала видеть за семьей. Аника сходила в вагон-ресторан за кофе, вернулась на свое место и открыла папку с записями последней беседы с лисбицей Ландер, которая явилась дополнительной причиной ее усталости и раздражения. «Она темнит», — думала Аника Джанини. «Эта глупышка не рассказывает мне правды, и Микки тоже темнит, одному Богу известно, чем они занимаются». Аника также констатировала, что поскольку брат и клиентка не имеют возможности общаться, заговор «Если таковой существует, возник сам собой», Они молчат о вещах, о которых им кажется естественным молчать. Неизвестно, в чем тут дело, но Микайль Блумквист считает необходимым что-то скрывать. аника боялась, что речь идет о вопросах морали, которая являлась слабой стороной брата. Он считал себя другом Лизбет Саландер. Анника знала своего брата и его граничащую ступостью лояльность по отношению к людям, которых он однажды причислил к друзьям, даже если вдруг оказывался несносен и сто процентов ошибался. Ей также было известно, что Микаэль мог мириться со множеством глупостей, но что существовала некая граница, переходить которую нельзя. Где именно эта граница пролегала, зависела от конкретного лица. Но Аника помнила случаи, когда Микаэль полностью порывал отношения с бывшими друзьями, если те совершали нечто, на его взгляд, аморальное и неприемлемое. Тогда он бывал непреклонен, разрыв происходил раз и навсегда, обсуждению не подлежал. Микаэль даже не отвечал на телефонные звонки, если указанное лицо звонило, чтобы униженно попросить прощения. Что происходило в голове Микаэля Блумквиста, Анника Джанни не понимала, но не имела ни малейшего понятия о том, что творилось в голове Лисбет Саландер. Иногда ей казалось, что там полнейший штиль. Микаэль говорил ей, что Лисбет Саландер бывает порой своенравной и не идет на контакт. До встречи с Лисбет Анника думала, что так будет лишь поначалу, и весь вопрос в том, чтобы завоевать ее доверие. Однако после месяца бесед, правда, первые две недели прошли впустую, поскольку клиентка была не в силах поддерживать разговор. Аника констатировала, что их общение по большей части является односторонним. Также ей казалось, что Лизбет Саландер временами, похоже, пребывает в глубокой депрессии и не проявляет ни малейшего интереса к своему будущему. Она будто бы не понимала или не хотела понимать того, что Аника сможет ее полноценно защищать, только если получит доступ абсолютно ко всем фактам. Работать в потемках она не могла. Лизбет Саландер была угрюмой и немногословна. Она подолгу задумывалась, но когда говорила, формулировала мысль четко. Часто она вообще не отвечала, а иногда вдруг выдавала ответ на вопрос, заданный Аникой несколькими днями раньше. Во время полицейских допросов Лизбет Саландер сидела в постели, словно воды в рот набрав, и смотрела прямо перед собой. Исключение составляли случаи, когда инспектор Маркус Ирландер спрашивал ее о том, что ей известно о Рональде Нидермане, Тогда она смотрела на него отвечала на вопросы по-деловому. Но стоило ему сменить тему, как она теряла интерес и снова устремляла взгляд вперед. Аника была годова к тому, что Лизбет ничего не скажет полиции. С властями она не общалась из принципа, что в данном случае было к лучшему. Хотя Аника периодически, чисто формально, и призывала клиентку отвечать на вопросы полиции, на самом деле полное молчание Саландера ее очень устраивало. Причина была проста. Последовательное молчание не содержало никакой лжи, в которой ее смогли бы уличить и никаких противоречивых рассуждений, которые бы представили ее в суде в невыгодном свете. Однако Анику удивляла неколебимость клиентки. Однажды, оставшись один на один с Лизбет, она спросила, почему та чуть ли не демонстративно отказывается разговаривать с полицейскими. Они извратят мои слова, обернутых против меня. Но если ты не станешь ничего объяснять, тебя осудят. Ну и пусть. Я этой каши не заваривала, а если им хочется меня за нее судить, это их проблема. О ней, как же Лизбет Саландр постепенно рассказала почти обо всем, что произошло в Сталархольме. Правда, слова из нее приходилось буквально вытягивать. Только об одном она отказалась говорить, о том, откуда у маги Лундина взялась пуля в ноге. Как Аника не приставала к ней с этим вопросом, Лизбет Саландер только дерзко смотрела на нее, улыбаясь своей кривой улыбкой. Она рассказала ей о произошедшем в Гроссеберге, правда, умолчав о причинах, по которым выслеживала своего отца. Приехала она туда с целью его убить – как утверждал прокурор, или чтобы его образумить. С юридической точки зрения разница была огромной. Когда аника заговорила о ее бывшем опекуне, адвокате Нильсе Бьюрмане, Лизбет сделалась еще более немногословной. Она регулярно отвечала, что не убивала его, и что это не входит в выдвинутое против нее обвинение. А когда Анника коснулась ключевого момента во всей истории, роли доктора Петера Телебориена в событиях 1991 -го года, Лизбет окончательно замолчала. Это никуда не годится, сделала вывод Аника. Если Лизбет мне не доверяет, мы проиграем процесс. Мне необходимо поговорить с Микки. Лизбет Саландра сидела на краю кровати и смотрела в окно, из которого ей был виден фасад по другую сторону автостоянки. Ее никто не беспокоил, с тех пор, как Аника Джанине встала и в порыве гнева захлопнула за собой дверь, она просидела неподвижно уже более часа. Снова прорезалась главная боль, но ну, не сильная и какая-то отдаленная. Однако чувствовала она себя отвратительно. Она разозлилась на Анику Джанине с практической точки зрения. элизабет было ясно, зачем адвокат постоянно копается в деталях ее прошлого. Умом она понимала, для чего Анике нужны абсолютно все факты. Но ей совершенно не хотелось рассказывать о своих чувствах и действиях. Ее жизнь не должна никого касаться. Она не виновата в том, что ее отцом оказался патологический садист и душегуб. Она не виновата в том, что ее брат – профессиональный убийца. Слава богу, никому не известно, что он ее брат, иначе бы это тоже наверняка поставили ей в вину во время психиатрического обследования, которое рано или поздно будет проводиться. Она не убивала Дага Свенсона и Мия Бергман, и не она назначила себе опекуна, оказавшегося скотиной и насильником. Тем не менее, именно ее жизнь выворачивают наизнанку, ей приходится объясняться и просить прощения за то, что она себя защищала. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое. В конце концов, главное быть в ладу с собой». Она не ждала, что кто-нибудь станет ей другом. Чертова Аника Джанини, вероятно, стоит на ее стороне, но тут дружба носит профессиональный характер, поскольку та ее адвокат. Где-то еще имеется чертов Калли Блумквист. Аника о брате особенно не распространялась, а Лизбет никогда о нем не спрашивала. Она не рассчитывала, что он станет особенно надрываться после того, как убийство Дага Свенсона раскроют, и у него появится желаемый материал. Ее интересовало, что думает о ней после всего происшедшего Драга Нормандский. Было любопытно, как расценивает ситуацию Хольгер Пальмгрен. Аника Джанине говорила, что они оба заняли место в, в ее углу ринга, но ведь это только слова. Они ничего не могут сделать, чтобы решить ее личные проблемы. Она задумалась о том, какие чувства испытывает к ней Мириам Ву. Задумалась над собственными чувствами по отношению к самой себе и пришла к выводу, что, по большому счету, собственная жизнь ей безразлична. Внезапно ее одиночество нарушили. Охранник вставил ключ в замок и впустил к ней доктора Андерса Юносона. «Добрый вечер, Фрёкин Саландер. Как мы себя сегодня чувствуем?» «Окей», — ответила она. Он проверил ее журнал, чтобы убедиться в отсутствии высокой температуры. Лизбет привыкла к визитам, которые он наносил ей раза два в неделю. из всех людей, занимавшихся ею, тыкавших в нее пальцами, только к нему она испытывала определенную долю доверия. Она ни разу не заметила, чтобы он на нее странно косился. Он заходил к ней в палату, немного с ней разговаривал и проверял, как себя чувствует ее тело. Не задавал вопросов о Рональде Нидермане или Александре Золоченко. Не спрашивал, в своем ли она умеет и почему полиция держит ее под замком. Его, похоже, интересовало лишь, как работают ее мышцы, как продвигается заживление раны мозга и как ее самочувствие в целом. Кроме того, ему доводилось копаться у нее в мозгу в самом прямом, физиологическом смысле. А она считала, что к человеку, копавшемуся в своем мозгу, надо относиться с уважением. К своему удивлению, она обнаружила, что воспринимает визиты Андерса Юнасона как приятные, несмотря на то, что он ее щупал и анализировал кривые ее температуры. «Ничего, если я в этом удостоверюсь». Он провел обычный осмотр, посмотрел ее зрачки, послушал дыхание, измерил пульс и проверил Роэ. «Как мои дела?» дела явные «Дело явно идет на поправку» надо больше заниматься гимнастикой. Ты расчесываешь корочку рана на голове. Прекрати это делать. Он сделал паузу. «Можно задать себе личный вопрос?» Она покосилась на него. Он дождался, чтобы она кивнула. «Этот дракон. Я не видел татуировку целиком, но понимаю, что она огромная и покрывает большую часть спины. Зачем ты ее себе сделала? Ты ее не видел?» Он вдруг улыбнулся. «Я хочу сказать, что видел ее только мельком, но когда ты находилась в моем обществе без одежды, Я был целиком поглощен остановкой кровотечения, извлечением из тебя пули и тому подобным. Почему ты спросил? Из чистого любопытства. Лизбет Саландер надолго задумалась. В конце концов, она посмотрела на него. Я сделала ее по личным соображениям, рассказывать о которых мне не хочется. Поразмыслив над ответом, Андерс Юнасон задумчиво кивнул. «Окей, извини, что я спросил. Хочешь на нее посмотреть?» Он явно удивился. «Но почему бы и нет?» Лизбет повернулась к нему спиной и задрала рубашку на голову, встав так чтобы свет от окна падал ей на спину. Андерс Юнасон констатировал, что дракон занимает существенную часть правой стороны спины. Он начинался высоко на плече и заканчивался, немного заходя хвостом на бедро. Татуировка была красивой и профессионально сделанной, и выглядела как настоящее произведение искусства. Через некоторое время Лизбет повернула голову. «Удовлетворен? Очень красиво. Но, должно быть, тебе было чертовски больно». «Да», — призналась она, — «было больно». Андерс Юнасон покинул палату Лизбет Саландер в некоторой растерянности. Ее физическим состоянием он остался доволен, но он никак не мог понять эту странную девушку. Не требовалось стать маги... сдать магистерский экзамен по психологии, чтобы прийти к выводу, что ее душевное состояние оставляет желать лучшего. Разговаривала она с ним любезно, но с откровенной подозрительностью. Ему было также известно, что она любезна и с остальным персоналом, но не произносит ни звука когда ее посещают полицейские. Она проявляла исключительную непробиваемую замкнутость, все время демонстративно держась от окружающих на расстоянии. Полиция содержала ее под замком, а прокурор намеревался обвинить в попытке убийства и нанесении тяжкого вреда здоровью. Андерса Юнасона озадачивала, откуда у такой маленькой хрупкой девушки взялась физическая сила, необходимая для подобных действий, сопряженных с грубым насилием, да еще по отношению к взрослому мужчине. О драконе он спросил в основном для того, чтобы нащупать какую-нибудь личную тему разговора. На самом деле его совсем не интересовало, зачем она так себя разукрасила, но он предполагал, что раз она решилась нанести на тело столь крупную татуировку, то это имело для нее какое-то особое значение, то есть тема касалась вполне подходящей для завязывания разговора. У него вошло в привычку посещать ее раза в два в неделю. Вообще-то эти посещения в его рабочем графике не значились, Ее лечащим врачом была доктор Хелена Эндрин. В то же время Андерс Юнасон являлся главным врачом отделения травматологии и был чрезвычайно доволен своими действиями в ту ночь, когда Лизбет Саландр привезли в больницу. Он принял правильное решение, когда предпочел извлечь пулю, и, судя по всему, после пулевого ранения у Саландр не возникло никаких осложнений вроде провалов в памяти, снижения физических функций и прочих признаков инвалидности. Если ее выздоровление пойдет так и дальше то она покинет больницу с рубцом на голове, но без каких-либо других последствий. О том же, какие рубцы образовались у нее в душе, он судить не мог. Подходя к своему кабинету, он обнаружил, что возле двери, прислонившись к стене, стоит мужчина в темном пиджаке. «Доктор Юносон?» «Да». «Здравствуйте, меня зовут Петр Телеборьян. Я главный врач психиатрической клиники святого Стефана в Упсале. Конечно, я вас знаю». «Отлично. Если у вас найдется время, я хотел бы с вами поговорить». Андерс Юнасон отпер дверь кабинета. «Чем я могу быть вам полезен?» – поинтересовался он. «Это касается одной из ваших пациенток, Лизбет Саландер. Мне нужно ее повидать». Хм. «В таком случае вам необходимо попросить разрешение у прокурора. Она находится под арестом, и пускать к ней посетителей запрещено. на посещениях надо также заранее предупреждать адвоката Саландер. Да-да, я знаю. Я подумал, что в этом случае мы обойдемся без бюрократической волокиты. Поскольку я врач...» Вы можете пропустить меня к ней по чистым медицинским соображениям». но в принципе, такая мотивировка возможна». «Однако я не совсем понимаю, с чем это связано. Когда Лизбет Саландер постоянно находилась на извлечении в клинике Святого Стефана, я несколько лет был ее психиатром. Я вел ее до 18 лет, когда по решению суда ее выпустили из интерната. Правда, под присмотр опекуна. Следует заметить, что я, естественно, был против этого». С тех пор ей фактически предоставили делать, что она хочет, и сегодня мы наблюдаем результат. «Понимаю», — сказал Андерс Юнессон. «Я по-прежнему чувствую за нее большую ответственность и хотел бы иметь возможность оценить масштабы ухудшения, произошедшего за последние 10 лет». «Ухудшение?» «По сравнению с тем временем, когда она получала квалифицированную помощь. Я полагал, что, как коллеги, мы всегда сможем договориться и найти подобающее решение. Пока я не забыл, вероятно, как коллега-коллеги, Вы можете помочь мне разобраться в одном вопросе. Когда она поступила в Сальгренскую больницу, я принял все меры к тому, чтобы составить полную картину ее состояния здоровья. Один коллега запросил судебно-медицинское заключение по поводу Лизбит Саландер, написанное неким доктором Еспером Х. Лёдерманом. «Совершенно верно. Я был у Еспера руководителем докторской диссертации. Понятно. Но я отметил что судебно-медицинское заключение очень неопределенно. Надо же» оно и не содержит никакого диагноза и в основном производит впечатление академического изучения упорно молчащего пациента. Петер Телеборьян засмеялся. Да, с ней нелегко. Как следует из заключения, она последовательно отказывалась разговаривать с Ледерманом, и в результате чему ему пришлось выражаться неопределенно, он поступил совершенно правильно. Понимаю, однако рекомендация, тем не менее, заключалась в помещении ее в интернат. В основе лежит предшествующая история Лизбет саландр За многие годы у нас ведь сложилась полная картина ее болезни. Вот этого-то я никак не могу понять. Когда она сюда поступила, мы пытались заказать из клиники Святого Стефана ее журнал, но до сих пор его не получили. Сожалею. Но по решению суда на нем стоит гриф секретности. Понятно. А как же мы здесь можем обеспечить ей надлежащий уход, если нам не дают доступа к ее журналу? Ведь сейчас медицинскую ответственность за нее несем мы,